Грей Рейндж, Квинсленд, Австралия Вертолет летел над предгорьями быстро и низко, почти не касаясь шасси обнаженных ветвей деревьев До них оставалось каких-нибудь полметра До рассвета было еще два часа, и едва слышный шум поворотных винтов на концах крыльев растворялся в угрюмой безлунной ночи На угловатом, приземистом летательном аппарате не было ни огонька Пилот, сидя в кабине без окон, ориентировался по показаниям множества приборов Видеокамер, лазерных сенсоров и данных спутников, которые создавали реальную картинку ландшафта, проносившегося внизу. Вертолет летел так низко, что его не мог засечь ни один радар. Он повторял все очертания рельефа. С каждой минутой они приближались к цели. В воздухе над металлическим полом грузового отсека плавала карта, предоставленная шестой ударной группе. Точнее, ее голографическая проекция, создаваемая устройством в руке Бена Саксона. Он слегка развернул ее, чтобы рассмотреть сторожевые выше, окаймлявшие лагерь повстанцев у саксона была привычка в задумчивости теребить короткую неухоженную бороду и теперь он тоже дергал за нее сматриваясь мерцающие алые линии так словно виртуальное изображение могло дать ключ к успеху пять минут до цели босс произнес питер кана толкнув его в бок и повысив голос чтобы перекричать гул мотора саксон взглянув на заместителя кивнул они являли собой полные противоположности африканец был высоким хуже но впечатление худобы было обманчиво. Он со своим длинным телом, казалось, никогда не чувствовал себя удобно в тесной кабине транспортного вертолета или бронетранспортера, а Саксон был среднего роста и плотного телосложения. Если Саксон напоминал уличного хулигана, то Кана мог бы стать гимнастом, но Саксон не хотел бы видеть рядом с собой другого человека на подобном задании. Саксон командовал 6 ударной группой, отрядом, работавшим на Bell Tower Associates Incorporated, уже более двух лет. И Кана был единственным, кто прошел с ним весь путь с самого начала. Бен попал в Болтауэр из специальной авиадесантной службы, элитного подразделения британской армии. А Кана освободил себя от обязательств перед криминальным авторитетом из Намибии, после того, как батальон наемников стерся из со земли наркоторговую сеть его бывшего босса. Остальные члены команды также имели пестрое прошлое. Эти мужчины и женщины прежде служили в национальных армиях, состояли в преступных группировках, но всех их привлекли в крупнейшую частную армию мира, высокая оплата и крупные премии. Саксон не стеснялся слова наемник, он и был наемником, этим и зарабатывал на жизнь. Сотрудник частной военной компании звучало как-то слишком расплывчато, а ему нравилось настоящее слово, как нравилась реальность его работы и жизни. Именно поэтому он вошел в офис Беллтауэра в тот день, когда вооруженные силы его величества проинформировали его о том, что больше не нуждаются в его услугах. Мысль о жизни на гражданке просто не укладывалась у Бена в голове. Ему нравилось быть в гуще событий. Он чувствовал, что здесь его место. Когда часы, парившие на краю поля зрения Саксона, показали 4 минуты до начала операции, Кана кивнул остальным, и они занялись последней проверкой оружия и снаряжения. Саксон взвесил на руке автомат Штайнер Бисли, FR-27. Висевший на ремне у него на груди, убедился в том, что магазин из боевых припасами закреплены, предохранитель месте, закрыв глаза, он кончиками пальцев провел по гранатам и прочему снаряжению, пристегнутому к жилету, мысленно отмечая их один за другим. Затем Саксон запустил проверку импланта ног, руки, оптики, системы связи, системы управления рефлексами, всего остального. Линия из зеленых точек, возникавшая перед глазами, означала, что он готов к бою. Саксон сделал вдох. Хорошо, мальчики и девочки, приготовиться! Всем сделать уколы! Не «Хочу, чтобы в разгар операции у кого-то начались судороги или кровь пошла горлом». Он вытащил из кармана шприц для подкожных инъекций, напоминавших карандаш, и помахал им в воздухе. Люди нахмурились, мрачно покивали и, последовав его примеру, сделали уколы в руку. Игла вошла под кожу, и он испытал мимолетное ощущение холода, растекавшегося по жилам. В шприце содержался коктейль из специальных боевых препаратов, полный набор антител, предположительно способных защитить солдат. от стандартного бактериологического оружия эти малярийные препараты несколько стимуляторов и доза мощного медикамента нейропозина это было неизбежное зло для людей с ног до головы напичканных железом без него человеческий организм начал бы обволакивать имплант рубцовой тканью и в конце концов нарушил бы работу устройств саксону приходилось видеть последствия подобного процесса ужасы и боль превращавшие самых крепких солдат в разбитые параличом жалкие развалины Он отпил глоток тепловатой воды из фляжки, висевшей на поясе, ополоснул рот. Они находились в Австралии больше шести недель, но Саксон никак не мог привыкнуть к ощущению, что в глотку словно набивалась пыль. Он взглянул на сэм Дуарте, последним присоединившегося к шестой ударной группе. Это был бывший бандит из трущоб Южной Америки. Тело его было покрыто сложными татуировками, какими украшают себя головорезы, отчего он походил не на солдата, а на грабителя. Однако, когда глоток... попала в засаду в Куберпеде, Дуарто показал, что он не просто бандит. Именно Дуарто объяснил Саксону насчет пыли. Дело было в деревьях. На севере, где хозяйничали свободные штаты, горели огромные участки леса, и кислый пепел загрязнял атмосферу. Пепел уносило на юг, и Саксон никак не мог смыть его привкус изо рта. Биллтауэр с самого начала принимали участие в австралийском конфликте. Сначала фирма обеспечивала безопасность нефтяного конгломерата из Виктории, который бурил в пробной скважине в принадлежавшей австралийцам Антарктике. Никто не ожидал, что австралийцы найдут под ледяной коркой богатейшие залежи. А нефть означала могущество. Хватка нефтяных магнатов, державших под контролем планету, еще не ослабела, несмотря на то, что приближалось четвёртое десятилетие 21 века. Политическая обстановка на континенте быстро накалялась, и вскоре Австралия раскололась на двое. Север объединился с китайцами, тоже желавшими урвать часть нефти, а Виктор Новый Южный УЭС и Тасмания, а также горстка других территорий на деньги от продажи чёрного золота поспешно образовала Южно-Австралийскую федерацию. И теперь континент пересекала линия фронта. Здесь было всё. Бомбы в машинах, самодельные взрывные устройства, лагеря, банды. Конфликт, которому предстояло треть еще долгие годы. Север пользовался оружием и прочим оборудованием бывшей КНР и услугами военных аналитиков из Пекина и Тайваня. Но у юга были полные карманы долларов, и Беллтауэр сделала правильный выбор. Треть живой силы, участвовавшей в австралийском конфликте, принадлежала частным военным компаниям, а из этих солдат большинство состояло на жаловании у боссов сам. Сегодня им предстояло отработать свои деньги. Кодовым названием миссии была операция «Кукушка». Это была многоуровневая ударная операция, включавшая воздушные налеты на несколько северных передовых постов и атаки беспилотных аппаратов на открытую местность вдоль всей линии фронта, от Кунамулы до квилки Столбы огня должны были быть видны из форта Брисбен. Шестая группа получила особое задание в соответствии со своей специализацией. Им предстояло отправиться в учебный лагерь. постанцев, расположенный неподалеку от горы Интрепид, и стереть его с лица земли. Саксон и его люди добровольно вызвались участвовать в операции. Повстанцы, тренировавшиеся у горы Интрепид, убили человека, чье место занимал Дуарде, и попытались прикончить их в Куберпеде. Для шестой группы это стало личным делом. Личное. Слово прозвучало в голове Саксона, породило эхо. Он так давно работал на Бултауэр, отправляясь туда, куда ему приказывали от одной зоны конфликта к другой, Бразилия, Афганистан, Литва, Турция, Исландия и так далее, что все они слились в одно – задание, задание, задание, задание. Одно за другим, они пожирали его жизнь, удерживали его на этой работе, которую он умел делать лучше всего. А потом пришло письмо, настоящее письмо, на настоящей бумаге, не какой-то там электронный документ в компьютерном узле. Он знал, что высшие чины Болтаура любят подобные старомодные штучки. Им нравилось всё старое, традиционное. Все они были аристократами, обучались в Сандхёрсте и вест Вестпойнте, придерживались офицерских правил и принципов лично. Красовалось на конверте слово, отпечатанное алыми чернилами. В простых и ясных выражениях в письме сообщалось, что близится срок окончания его контракта. Ещё месяц, и кровь, которую Бен проливал за них, превратится в ничто. Он сможет забрать причитающиеся ему деньги, обязан будет сдать оружие и дальше волен выбирать, как поступить. Саксон взглянул в несуществующую даль, и губы его изогнулись в холодной усмешке. Как они могли даже предположить, что он уйдет? Будет смешно, если они спросят, не хочет ли он остаться. Что делать в обычной жизни такому человеку, как он? Но самым главным было то, что его импланты считались запрещенными для гражданских лиц оружием в десяти странах. Если он покинет службу, что с ним будет? Неужели они удалят импланты, вырвут? у него клыки, обезвредят хищника, чтобы он не выделялся среди жителей того, другого мира. Саксон не общался с обычными людьми, родители его давно умерли, у него не было никаких связей за пределами подразделения, никаких обязательств. Письмо разозлило его, то, что боссы предложили выбор, показалось ему оскорблением. Хефе. Голос Дуарта вернул его к реальности, молодой человек говорил с ним, а он даже не слышал. В чем дело? Чтобы не выдавать своих эмоций, он принялся снова, оружие. Сэм провел ладонью по бритому черепу, на котором было вытатуировано сложное изображение. Винно-красный ангел с распростёртыми крыльями, касавшимися висков. Эти северные парни, они крутые, да? Не настолько крутые, чтобы ты это заметил. Не успел он выговорить, как вертолет резко накренился, и незакрепленные вещи покатились по полу. Саксон заворчал, когда ремнины тянулись, и его придавило спиной к переборке. На миг у него перехватило дыхание. Обратный отчет показывал, минуту 26 секунд до места высадки было еще далеко еще секунда и отсек наполнит глухой неприятный гул сирен члены 6 ударной группы одновременно различили страх в голосе пилота раздавшимся в височных имплантах роботы саксон похолодел они летели быстро и на минимальной высоте что не позволяло ракетам земля воздух засечь их. но роботы это совершенно другое дело роботы автономные беспилотные летательные аппараты были размещены повстанцами в вдоль границы, в специальных ячейках, пока над ними не пролетал объект, отличающийся от тех, что были загружены в их память. Но этот сектор был проверен, здесь было совершенно безопасно. Разведка Беллтаура, работавшая почти безукоризненно, проинструктировала Саксона, «Никаких роботов, все чисто, ваше дело атаковать». «Какого черта?», – прорычал кана без сомнения думавший о том же. Саксон повернулся к заместителю как раз в тот момент, когда первый снаряд атакующего робота пробил корпусом Солпы с вертолета и грудь высокого африканца. По кабине разлетелись брызги крови. Бронебойные снаряды проделывали в стенках дыр размером с кулак. Крушили фюзеляж, моторы, винты. Едкий дым наполнил легкие Саксона. Он понял, что вертолет сейчас рухнет на землю.